И тут увидел экскурсоводшу, сидящую на нижней ступеньке в сиротливой и жалкой позе, несмотря на то, что была принаряжена в белую кофточку, раскрашена обильным макияжем, а модная в сосульку прическа зачем-то увенчана огромным, нелепым бантом. Эдакая горестная, промокшая насквозь Аленушка на камешке. «Добрый вечер!» извинным полушептом произнес он. А я подумал ты в зале зеркал. Дара встрепенулась, вскочила и случайно цокнула высоким каблучком, сама испугавшись такого звука. После генеральной уборки и косметического ремонта здание музея от чего-то стало гулким. Это опять вы? Мы же договорились встретиться. Я с вами не договаривалась. Голосок дрожал и скрывался от волнения. Ни с кем не договаривалась. «А меня обязывают!» Казалось, она сейчас расплачется. «Тебя заставили провести экскурсию?» Сочувственно спросил Сколот. «Для важного лица?» Скорее всего, он угадал, и это от чего то возмутило ее. «Какое ваше дело? Кто вас впустил? Уходите отсюда!» «Спрячь меня!» — попросил он. «Ты же знаешь, как отводить глаза. Все дары это умеют. За мной гонятся какие-то серые тени. Призраки. Она и сейчас не пожелала признаться. Зашептала с испугом. Убирайтесь немедленно. Вы же меня подведете. Подставите. Ну как вам не стыдно? Тогда сам спрячусь. Сколот нацелился на лестницу. В зале зеркал. Никто не найдет. Я уйду в отражение. Эктурсоводша расставила руки. Не пущу и наконец-то сломалась. «Но откуда ты взялся такой на мою голову? Ты же сейчас все испортишь. Сгинь, исчезни, провались!» Сколот никуда не провалился и не исчез, но отступил. «Давно бы так. Теперь я слышу голос дара. Ладно, исполняй свой урок». Он приоткрыл тяжелую парадную дверь и выглянул наружу. «Вроде никого». Солнце падало за парк. В косом вечернем свете тень от дома и деревьев покрывала весь берег, вплоть до причального понтона. И даже если кто-то наблюдал за входом, то рассмотреть что-либо на сумеречном крыльце уже было трудно. Сколот прикрыл за собой створку, скользнул к колоннам и, прежде чем начать подъем, еще раз осмотрелся. Выждал несколько минут. Серые тени наверняка таились где-нибудь за крайними деревьями и не выступали на открытые места, дабы не бросать тени реальными. Стараясь не шуршать, он осторожно начал скалолазный путь и взобрался достаточно высоко, когда вдруг спиной почуял горе придворный дар. Водно-эмульсионная краска и вправду не держалась на старой осыпающейся извести и лохмотьями, даже от небольшого нажима. Забравшись под карниз, он глянул вниз и увидел свои рваные следы на колонну. Однако ничего поправить уже было невозможно. Поэтому Сколот сразу же подготовил путь к отступлению. Оторвал свежепокрашенную фанеру с сегмента окна, затем просунул ногу в межрамное пространство и осторожно надавил. Внутренняя фанерка поддавалась. Таджики-маляры выбросили из-под карниза траву, бутыль с водой, поэтому лечь пришлось на сухой птичий помет, забрызганный краскопульт и затаить дыхание. Кто-то невидимый вышел из парадной двери и пошаркал подошвами по плитам крыльца, явно не из курсоводша на каблучках. Сколот ждал, заметит или нет лохмотья на колонне. Но тут отчетливо зашипела рация, и послышался булькающий непонятный говор, вышедшего будто ветром сдуло. В следующую минуту глухо заурчал мотор, белесую речную гладь разрезала скоростная одинокая лодка, и уже за ней почти беззвучно выплыла белая яхта. Она прошла к следом следам лодки, застопорила ход прямо на форватере напротив музея, и на палубе появились люди. Судя по мелкому росту, явно китайцы. Высокого американского президента с вечно открытым ртом можно было бы узнать издалека. Яхту медленно сносила вниз, и тогда она плавно развернулась, встала носом против течения и начала медленно приближаться к понтону. Должно быть, низкое ростом, но важное лицо любовалось видом старой дворянской усадьбы. Двое таких же коротких на палубе изредка взмахивали руками, указывая что-то на берегу, а третий между ними стоял неподвижно. И стратега на палубе точно не было. Саженный бородатый старик оказался бы тут выше рубки. Китайцы, если это были они, проявляли некоторую нерешительность. Яхта то подходила почти вплотную к причалу, то отрабатывала назад, удалялась к фарватеру и опять прибивалась к берегу словно подкрадывалось к музею забытых вещей. Между тем речное русло заволакивали сумерки, и только белая лестница еще светилась, а потом над перилами и вовсе зажгли цепочки маленьких китайских фонариков. Немного погодя, свет вспыхнул и у парадного подъезда, от чего засада сколота ушла в тень и словно прикрылась от всякого глаза. Важное лицо все еще раздумывало, или ожидала кого-то, возможно, стратега, а, скорее всего, темноты. Несчастная дара в холле, должно быть, умирала от переживания и волнений. Серые призраки, осмелев, уже высовывались на освещенные места. Их стриженные или вовсе бритые головы иногда поблескивали на склоне берега, у лестниц. Охрана, по сути, взяла темный, без единого огонька в окнах музей, и причал в живое кольцо. И было не совсем понятно, чего так опасается китайский генсек, если, конечно, это был он, террористов или чего-нибудь еще. В какой-то момент люди исчезли с палубы, а сама яхта отдрейфовала вниз по течению до конца парка и возникло чувство, что она сейчас возьмет с места скорость и уйдет. И в самом деле ее двигатель оживился, На носу включили прожектор, и началось поспешное причаливание. В этот миг над головой что-то неярко зарделось, и, выглянув, Сколот узрел сначала от лета, освещенного со спины, и только потом окна стротили. Свет показался странным, отраженным, электрическим, будто камин затопили или зажгли красноватый фонарь. Сколот хотел уже выбраться на карниз к ногам каменного изваяния, Однако в это время с яхты спустились два с виду совершенно одинаковых человека и довольно бодрым шагом устремились вверх. Однако его сейчас больше притягивало рдеющее окно жилища Стратига, и он особенно не присматривался, кто на лестнице. Сколот знал. Обида, удел изгоев, чувство недостойное и низменное, даже подлое, ибо сеет вражду и нелюбовь. Предательство и неверие, однако все равно ощутил на губах ее горьковатый привкус. Третью неделю он обивал порог музея, дабы встретиться с вершителем судеб, и дары ему упорно морочили голову. А тут на тебе, из Поднебесной примчался. Если только был в Поднебесной, а то, может, судочкой сидел на берегу и похихикивал, глядя, как лишенец рыщет по парку. Он сплюнул эту горечь, облизал пересохшие губы. Не помогло. Тогда, почти не таясь, он перевернулся на спину, взялся за края карниза и, совершив подъем переворотом, оказался у ног атлета. Каменный сосед был выше, однако стоял, полуприсев на согнутую ногу, поэтому Сколов встал ему на колено, ухватился за вытянутую руку и сначала сел верхом на шею, после чего встал на плечи. И было наплевать, заметили его внизу или нет. Опираясь на железный слив подоконника, Сколот перенес ногу на голову атлета и чуть не сверзился. Почудилось, сломал каменную шею. Но оказалось, таджики даже помет с головы не смели. Опылили его с как и старые птичьи гнезда под картушем, от чего воин стал будто с волосами. А на самом деле был лысый. Прическа осыпалась на плиты парадного крыльца, но сколот на это не обратил внимания, поскольку, наконец-то, удалось заглянуть в окно. Стратик стоял возле камина спиной к окнам и смотрел в огонь. На плечах его была какая-то бордовая, длиннополая одежина, напоминающая плащ, а волосы стянуты ремешком главотяжца.